Тогда в нижней части снаряда образовался круглый просвет в 56 сантиметров ширины. Этот просвет закрывало толстое стекло толщиной в 15 сантиметров, укрепленное медной арматурой. Снаружи к окну была прилажена алюминиевая ставня на шурупах. Шурупы отвинтили, болты ослабили, алюминиевая ставня отошла, и открылся вид на небо. Мишель ардан став на колени, нагнулся над окном. Оно было темное, точно матовое. — Что это? — воскликнул он. — Где же земля? — Земля? — переспросил Барбикен. — Да вот она. — Как? Это узенькая полоска?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 заволакивались темными мутными пятнами, каких мы никогда не видим на поверхности Луны. Это были кольца облаков, окружавших земной шар. Впрочем, благодаря тому же закону, который проявляется и на Луне, находящийся в фазе новолуния, весь диск земного шара был хорошо различим на фоне неба.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 А декабрь всегда изобилует падающими звездами, которых астрономы насчитывают до 24 тысяч в час. Мишель Ардан, однако, пренебрегая научными объяснениями, предпочитал думать, что Земля этим искрометным фейерверком провожает в опасный путь своих троих детей. «Вот и всё!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 «Почему мы не слыхали выстрела колумбиады?» «Ну?» — спросил Николь. «Потому что наше ядро летит быстрее звука и опередило его».